глава 25 более 12 часов подряд на ф царил хаос каждый пасхантер в оазисе считал своим долгом добраться до планеты и вступить в драку армия шестерок рассредоточилась по планете предприняв смелую попытку занять все 512 копий зорг армия была большая и великолепно оснащена. Да только уж слишком тонким слоем ее разлили. Под набегами пасхантеров всего семь шестерочьих аватаров в этот день сумели добыть ключ. А когда объединенные кланы устроили массированную атаку, сиськи в синем понесли серьезные потери и были вынуждены отступать. Через несколько часов командование шестерок решило изменить стратегию. Убедившись, что они не в силах справляться с наплывом пасхантеров, удерживая 512 точек одновременно, шестерки выбрали 10 смежных копий зорг, в районе южного полушария планеты и стянули туда все свои войска. Они установили мощные силовые поля вокруг каждого из десяти белых домиков и выставили вооруженную охрану по периметру. Решение сбавить обороты оказалось верным, дело у шестерок сразу пошло веселей. У их армии вполне хватило сил, чтобы удерживать 10 точек и не пропускать к ним пасхантеров. Впрочем, никто из пасхантеров туда и не рвался, им было достаточно 502 никем не охраняемых домиков, а шестерки организовали на за собой участки 10 очередей и принялись добывать копии нефритового ключа одну за другой. Всем было понятно, что они делают, потому что результаты сотрудников I.O.I. на доске почета стали по очереди прибавлять по 15 тысяч очков. Пасхантеры от них не отставали. Когда местонахождение ключа стало известно всем, расшифровать Катрен и добраться до ключа сделалось несложно и доступно любому из тех, кто прошел первые врата. К моменту завершения Фробосской битвы, результаты на доске почёта выглядели следующим образом. Рекорды. Первое место. Артемида. 129 тысяч. Врата 1. Второе место. Парсифаль. 128 тысяч. Врата 1. Третье место. Эйч. 127 тысяч. Врата 1. Четвёртое место. Ай-О-Ай. -ай. 6, 5, 5, 3, 2, 122.000, врата 1. Пятое место Сёто. 122.000, врата 1. Все остальные места синие комбинезоны. У Сёто и Соренто счет был одинаковым, но Соренто взял ключ раньше, и потому занимал четвертую строчку в рейтинге, а Сёто пятую. Благодаря небольшим бонусам по очкам, полученным на предыдущем этапе мы с Артемидой Hm и Сёто еще держались в великолепной пятерке. Теперь такой бонус получил и Соренто. От того, что его номер находился в рейтинге вышесёта, у меня всё нутро переворачивало. Прокрутив страницу вниз, я обнаружил, что количество аватаров на доске почёта уже перевалило за 5000. В список постоянно добавлялись новые имена тех, кто сумел, наконец, одолеть Асеререка в гробнице ужасов и добыть медный ключ. Никто на форумах не знал, что случилось с Дайто. Все решили, что он пал от рук шестерок в первые минуты фробовской битвы. Слухи о том, как именно он погиб, ползли самые разнообразные, но все они оставались лишь домыслами, потому что свидетелей не нашлось. То есть рядом наверняка был Сёта, но он куда-то пропал. Я отправил ему несколько приглашений в чат, но он не ответил. Вероятно, как и я, решил сосредоточить все усилия на поиске вторых врат, чтобы успеть пройти их раньше шестерок. Я сидел в своей крепости и таращился на нефритовый ключ, повторяя про себя написанные на нем слова, как мантру. Мантру, способную свести с ума. Продолжи свой квест, выполнив тест. Продолжи свой квест, выполнив тест. Продолжи свой квест, выполнив тест. Какой? Тест кабая Симару? Тест Пепси вслепую? А более туманной подсказки нельзя было придумать? Я сдвинул визор и потер глаза в расстройстве. Следовало сделать перерыв и поспать. Убирая нефритовый ключ в инвентарь, я заметил там серебряную обертку. Мне приходило в голову, что она может помочь расшифровать надпись, но пока я не знал, как именно. Может, это отсылка к шоколадной фабрике Виливонка? Вряд ли. Внутри ведь не было никакого золотого билета. Нет, тут дело в чем-то другом. Я разглядывал обертку, пока глаза не стали закрываться сами. Тогда я вышел из оазиса и завалился спать. Через несколько часов в 6.12 по стандартному времени оазиса меня разбудил душераздирающий писк. Сработал сигнал оповещения с доски почета. Расстановка сил на верхних строках рейтинга опять изменилась. Чувствуя нарастающий страх... Я вошел в симуляцию и открыл доску почета, не зная, чего ожидать. Может, Артемида прошла вторые врата? Или этой честью достоился Эйч или Сёта? Но нет, их результаты остались неизменными. А вот счет сарента к моему ужасу, вырос на 200 тысяч очков, и рядом с ним появился второй значок врат. Соренто прошел вторые врата раньше всех и поднялся на первую строчку рейтинга. Я окаменел, глядя на его номер на самом верху списка и пытаясь осознать последствия того, что сейчас произошло. Пройдя врата, Саренто получил подсказку о местонахождении хрустального ключа. Ключа, открывающего третьи и последние врата. Этой подсказки не знает никто, кроме шестерок. А это значит, что теперь ближе всех к победе корпорация I.O.I. Мне вдруг сделалось очень плохо, грудь будто сдавила тисками. Видимо, со мной случилась паническая атака, приступ истерики, помутнение рассудка. Короче, называйте как хотите. Суть в том, что я был вне себя. Попытался связаться с Эйчем, но он не ответил на звонок. Либо еще злился, либо у него были другие, более срочные дела. Я думал позвонить Сёто, но потом сообразил, что вряд ли парень сейчас расположен общаться. Его брат ведь только что потерял аватара. Я даже собрался лететь на бинотар попробовать достучаться до Артемиды и вовремя пришел в себя. Артемида держит ключ в руках вот уже несколько дней и до сих пор не смогла пройти вторые врата. Новость о том, что шестерки сделали это всего за сутки, наверняка повергла ее в яростный психоз. А может и в ступор. В любом случае она вряд ли захочет с кем-нибудь сейчас разговаривать. Особенно со мной. Но я все равно позвонил ей. Она как обычно, не ответила. Мне так отчаянно хотелось услышать хоть чей-то знакомый голос, что я завел разговор с Максом. Я был в таком состоянии, что даже его электронное заикание звучало для меня успокаивающе. Конечно, вскоре Макс исчерпал запас реплик в своей памяти и пошел по второму кругу. Иллюзия разговора с живым человеком рассеялась, и я еще острее ощутил свое одиночество. Я продолбал свою жизнь. Весь мой мир превратился в дерьмо, и мне не с кем об этом поговорить, кроме электронного ассистента. Заснуть я уже не смог. Смотрел на новостные каналы и шарился по форумам. Армада Айуай по-прежнему находилась на фробозе, и шестерки продолжали добывать копии нефритового ключа. Соренто решил не повторять своих ошибок. Теперь, когда местонахождение вторых врат было известно только его шайке... Он не стал выдавать эту информацию всем на свете, отправив туда тяжелую артиллерию. Его армия осталась на месте, извлекая из ситуации всю возможную выгоду. А небольшая, никем не замеченная группа шестерок тем временем проходила вторые врата. За следующие сутки их число достигло 10 Счет каждого увеличился на 200 тысяч очков. Нас с Артемидой, Эйчем и Сёто оттесняли все ниже и ниже, и вскоре мы вообще вылетели из первой десятки. На главной странице доски подсчета теперь были только шестизначные номера. Корпорация Айуай стала царем горы. Я думал, что это катастрофа и уже хуже, ну просто некуда. Но прошло два дня и оказалось, что я ошибался. Жестоко ошибался. Счет Соренто вырос еще на 30 тысяч очков. Это означало, что он добыл хрустальный ключ. Я сидел перед монитором в оцепенении и смотрел, как все летит в тартарары. Не было смысла это отрицать. Близился финал охоты. И всё складывалось совсем не так, как я это себе представлял. Думал, что какой-нибудь достойный и благородный пасхантер отыщет яйцо и получит приз. Я лгал себе пять с половиной лет. Мы все себе лгали. У этой истории не будет счастливого конца. Победят злодеи. Ещё сутки я провёл в паническом бреду. Каждые пять минут, обновляя страничку доски почета, ждал, что в любую минуту все завершится. сарент или кто-то из его многочисленных специалистов по холидою смог разгадать загадку, вырезанную на нефритовом ключе, и найти вторые врата. Это был очевидный факт, подтвержденный на доске почета. И все равно я никак не мог в это поверить. До сегодняшнего дня шестерки ни до чего не доходили своим умом. Не могли ничего добиться иначе, чем сев на хвост мне, Эйчу или Артемиде. Как? Как эти кретины отыскали вторые врата? Им просто повезло? Или они придумали новый способ жульничества? Какие еще тут могут быть объяснения, если даже Артемида не разгадала загадку, имея несколько дней форы? У меня же вместо мозга уже был пластилин. Пластилин как следует отбитый молотком. Я смотрел на короткую надпись на ключе и не мог придумать вообще ничего. Ни одной самой тупой идеи. Я не знал, что делать и где искать. Время шло, аватары шестерок один за другим добывали хрустальный ключ. Каждый раз, когда очередной шестизначный номер поднимался в рейтинге, мне в сердце будто вонзали нож. Но я все равно продолжал следить за доской почета как завороженный. Понемногу я дошел до крайней степени отчаяния. Пять с лишним лет на смарку и все усилия впустую. У меня хватило глупости недооценить сарента и его прихвостней. И теперь за свою гордыню мне предстоит заплатить самую высокую цену. Я всеми фибрами ощущал, как бездушные холопы корпораций уже тянут руки к наследию Холидея. Я потерял Артемиду и вот-вот потеряю последний шанс на победу в охоте. Я уже решил, что сделаю, когда это произойдет. Выберу своего фан-клуба какую-нибудь девчонку с аватаром первого уровня и без гроша в кармане. И отдам ей все, что нажил в оазисе. Потом запрусь в командном центре и активирую программу самоуничтожения. Вся моя крепость исчезнет в термоядерном взрыве. Мой аватар погибнет. На дисплее я увижу надпись «Конец игры». Тогда я сдеру с себя визор и впервые за 6 месяцев выйду за порог квартиры. Вызову лифт и поеду на крышу, а может и поднимусь по ступенькам, разомну мышцы. Там наверху есть сад. Я ни разу в нем не был, только смотрел фотки и любовался видом с веб-камеры. Край крыши огорожен прозрачным барьером из плексиглаза, типа чтобы никто не спрыгнул. Только это смеха не преграда. Ее преодолели уже три умельца за то время, что я здесь живу. Я сяду там среди зелени и буду дышать нефильтрованным городским воздухом, подставляя лицо ветру. А потом перелезу через прозрачный барьер и сброшусь вниз. Так я решил. Я как раз размышлял над тем, какую мелодию буду насвистывать перед смертью, когда раздался телефонный звонок. Звонил Сёто. Говорить мне уже не хотелось, так что я подождал, пока вызов переведется на видеопочту. Сообщение Сёту было коротким. Он сказал, что должен увидеть меня и что-то передать. Что-то, предназначенное мне по завещанию Дайто. Я перезвонил, чтобы договориться о встрече, и сразу понял, что Сёта совсем раскис. Черты лица его аватара искажало отчаяние. Голос еле слышался. Он явно воспринял все происходящее даже хуже, чем я. Парень был просто раздавлен. Я спросил его, зачем Дайто морочился с какими-то завещаниями. Гораздо проще было оставить все вещи на хранение брату, а потом сделать нового аватара и все спокойно забрать. Но Сета ответил, что никаких новых аватаров Дайто не создаст. Никогда. А когда я спросил почему, обещал все объяснить при встрече. конец 25 главы